Глава вторая. «Позвольте я отвечу на самые основные вопросы, которые вас сейчас, скорее всего, мучают», — продолжал тем временем директор школы, не подозревая о том, что мысленно я его уже вовсю использовала вместо боксерской груши. «Итак, вы попали сюда из-за того, что у вас обнаружился магический дар. сильный или слабый, мы пока не знаем. Это станет ясно на отборе. Если вы обладатель сильного дара, то без обучения вам не обойтись. Ведь такой дар рано или поздно все равно прорывается, и, как правило, под удар попадают близкие люди. Вы ведь этого не хотите? Могу привести недавний пример. «Милая девочка, которую мы не сумели своевременно обнаружить и доставить сюда, при прорыве дара уничтожила целый город и сама не выжила, к сожалению». «Что? Это меняет дело!» Я внутренне содрогнулась, представив, что могла бы навредить папе или бабушке. «Если посмотреть на ситуацию под таким углом...» То с сильным даром без обучения и вправду не обойтись. Выходит, нам и в самом деле оказали услугу. Внезапно я почувствовала, что невидимые путы исчезли. Однако дергаться не стало. Угроза близким заставила меня присмирить, и не только меня. Остальные тоже, как-то резко притихли, переваривая услышанное. Чтобы понять! Представляете ли вы угрозу для окружающих? Вам необходимо принять участие в отборе. Проводить отбор будет специальная комиссия». Игериус Гарвуд махнул рукой в сторону продолговатых столов, за которыми сидели женщины и мужчины в темно-красных костюмах. Перед каждым членом комиссии стоял стеклянный шар с клубящимся белесым туманом внутри. Вам нужно будет подходить по очереди и выполнять все, что вам скажут. Если же окажется, что ваш дар силен, то вы останетесь здесь, в школе, до тех пор, пока не научитесь этим даром управлять. Зато потом сможете вернуться домой настоящим обученным волшебником. Кроме того, здесь вам предоставят абсолютно все. Уютную комнату для проживания со всеми удобствами, Обильное питание на любой вкус, все необходимые вещи, а также будут выплачивать щедрую ежемесячную стипендию. На территории студенческого городка есть различные кофейни, игровые комнаты и другие заведения для проведения досуга. Надеюсь, я вас убедил. А теперь передаю вас своим помощникам. Они позаботятся, чтобы каждый получил возможность поучаствовать в отборе. Что ж. — Пожалуй, стоит сделать, как он сказал, чтобы узнать, насколько сильный у меня дар. Если он слабый и безобидный, то у меня, наверное, просто отправят обратно, иначе никакого отбора они бы не проводили. Просто зачислили бы в ученики всех подряд. — Пройдемте к столу? — Заискивающе обратился ко мне один из помощников и опасливо покосился на мои руки, до сих пор сжатые в кулаки. «Комиссия оценит ваш дар». Похоже, этот худощавый белобрысый паренек видел мое фееричное прибытие и теперь до жути боялся, что я снова кинусь в драку. Разубеждать его в этом я не спешила. Наоборот, жутковато ухмыльнулась и поманила бедолагу пальцем. «Наклонись-ка поближе, хочу кое-что шепнуть на ушко». Он вздрогнул и нервно сглотнул, однако все-таки чуть помедлив наклонился. Правда, вид при этом у него был обреченный. Давай-ка заключим сделку. Я тебя не трону, послушно пройду к столу и вообще не буду создавать никаких проблем. А ты взамен отдашь мне свои ботинки. Ноги жутко мёрзнут, а у тебя как раз размерчик почти мой. Ботинки? — повторил парень и глянул на мои босые ноги. «А я?» «У тебя запасная пара наверняка есть, ведь так? А вот запасного носа точно нет. Хотя, возможно, магией ты его быстро вылечишь, так что соглашаться, в принципе, не обязательно». «Нет, я согласен», — резко перебил он. «У меня носки теплые, и комната недалеко, так что сбегаю за запасной обувью». «Не могу же я оставить девушку в беде?» «Правильно», — одобрила я. Ботинки оказались мне немного великоваты. Однако в обуви я почувствовала себя чуть более защищенной и вполне уверенно позволила парню проводить меня к столам, за которыми проводилась оценка дара. Мне повезло быть первой в очереди, наряду с другими драчунами. Это я отметила мельком, Увидев, что к соседним членам комиссии подошли те ребята, которые во время моего прибытия тоже стояли обездвиженными. Видимо, нас решили больше не провоцировать, опасались, что мы затеем конфликт во время ожидания. Я досталась суровой, коротко стриженной женщине с широкими плечами и грубым голосом. «Положи руку на шар!» — коротко приказала она, не утруждаясь приветствием. Я не стала спорить и молча послушалась. Подождав несколько секунд, она также сухо распорядилась. «Достаточно. Результаты будут чуть позже. Надо подождать. Пройди вон в ту комнату». Мне указали на одну из дверей за спиной комиссии. «А долго ждать?» «Каждый раз по-разному», — без задержки отозвалась она. «Зависит от особенностей дара». Предельно размытый ответ. Но пока бузить рано. Вдруг придется все-таки оставаться в этой школе и учиться справляться со своим даром. Комната ожидания выглядела неуютно. Белый свет, белые стены, пол и потолок. Белые, жесткие диваны вдоль стен. Я уселась на один из них. Скучать не пришлось. Почти сразу после этого народ в комнату начал прибывать. И вот что меня насторожило. Совершенно точно сюда входили не все. Например, тот парень, который проходил отбор по соседству со мной, так и не вошел. Значит, его направили в другое место. Интересно, а как они определяют, кого в какую комнату направлять? Словно в ответ на мои мысли уточнила девушка с розовыми кудряшками и странными сиреневыми глазами. «Кого-то просят пройти направо, кого-то налево. Разве мы не должны ждать решения в одном помещении?» «Может, сразу по факультетам распределяют?» — предположил кто-то. «Или отсеивают тех, кого потом отправят обратно домой». На него с надеждой уставилось несколько глаз. «Похоже, не так много здесь желающих обучаться в этой элитной школе волшебства». Наконец народ перестал пребывать, и началось долгое томительное ожидание. Где-то минут через десять я не выдержала, и, решив спросить, когда будут результаты, а заодно посмотреть, что творится снаружи, попыталась выглянуть в общий зал. Дверь не поддалась. Более того, ручка резко разогрелась, да так, что я едва успела отдернуть руку. В этот момент дверь распахнулась одновременно с этим нас упруго и не особо деликатно оттолкнула назад к противоположной стене многие не удержались на ногах в комнату шагнула та самая член комиссии которая проводила мне тест вокруг нее кружился голубоватый воздушный щит мне это очень не понравилось зачем ей защищаться от нас не к добру это с прискорбием уведомляем вас что вы «Не прошли отбор», — сухо и официально заявила она. «Ваш дар слишком мал и незначителен. Спасибо, что приняли участие». «Нас вернут домой?» — радостно воскликнули несколько голосов. «Нет, на это требуется много затрат магии. Школе больше невыгодно вкладывать в вас время и усилия. Прощайте». «Настоятельно рекомендую не напоминать нам о себе и пытаться снова сюда проникнуть. В противном случае вас накажут. На вашем месте я бы искала работу и соглашалась на все, что предложат». «В каком смысле?» — подорвалась я. От нахлынувшей ярости у меня потемнело в глазах. «Вот негодяи! Выходят, они и не собирались нас возвращать?» Надергали ребят из разных миров, выбрали себе тех, что получше, а отбраковку вроде нас на выброс? Как мусор? Более того, они сразу знали, что мы не подходим, но не говорили, чтобы собрать нас в одной комнате и избавиться от всех разом. И при этом мой папа все равно будет уверен, что у меня все хорошо. Меня откинуло назад, но я бросилась к ней снова. Мне показалось, что упругий щит можно продавить. Остальные будто обессилели от услышанного. Они с ужасом взирали на женщину, словно надеялись, что она над ними сжалится. «Честно говоря, я рада, что такая дрочунья учиться у нас не будет», — презрительно заметила женщина. «Ты доставила бы много проблем учителям. Хочешь выжить — будь скромнее» с твоей внешностью можно неплохо устроиться в студенческом городке тогда ты будешь полезна и сможешь обеспечивать комфортное существование нашим студентам может и приглянешься кому то из них она хохотнула а в следующий миг нас всех приподняло и с силой швырнула назад мы пролетели сквозь стену и выпали на вымощенную разноцветными круглыми камнями дорожку над головой издевательски пели птицы. Приложила нас чувствительно. Видимо, женщина решила продемонстрировать, что церемониться с нами никто не собирается. Я, например, здорово ушибла коленку и соскоблила кожу на локте. Однако почти сразу вскочила на ноги, не желая демонстрировать слабость и доставлять удовольствие этим гадам. Остальные поднимались куда как медленнее и выглядели абсолютно отчаявшимися. Похоже, их сломила новость о том, что о возвращении домой нечего и мечтать. Меня она тоже... Нет, не сломила, но с размаху приложила поддых. Однако мой шок выплескивался по-другому. Да, все верно. Как и было сказано ранее, я просто молча начинала давать отпор. Когда больше всего хочется раскиснуть, самое время собраться и делать хоть что-то. Прозвучали в голове папины слова. дергайся до последнего, и тогда наверняка выплывешь. А кто сдается, тот сразу камнем падает на дно». Я чувствовала, что если хоть на секунду дам сейчас слабину, то просто разрыдаюсь, как мои товарищи по несчастью, от острой тоски по папе и по моей привычной жизни, которую в один миг так несправедливо отняли. Честно говоря, если бы на нас кто-то прямо сейчас напал, я бы даже обрадовалась. Однако никто не нападал. Что уж тогда сосредоточимся на действиях. Буду просто что-то делать, хоть что-нибудь. Да, об остальном подумаю потом. Иначе я не дочь своего отца и не внучка своей бабули. А как бы они все огребли, окажись бабуля тут? Она-то точно умеет выживать где угодно. Подозреваю, что если ее закинуть в клетку к медведю, то она и его загрызет. Сейчас задача выжить, и все силы, умственные и физические, я брошу именно на это. А когда справлюсь с этим, настанет время второй задачи — понять, как можно вернуться в свой мир к папе. Ведь раз есть путь сюда, есть пути и отсюда. Настраивая себя таким образом, я одновременно осматривалась. Позади нас высилась стена, за которой виднелся комплекс зданий. Судя по всему, именно там и располагалась школа волшебства, из которой нас только что вышвырнули. Выглядели они необычно. Никакой средневековой архитектуры. В середине, как драгоценный камень в кольце, сверкал на солнце яйцеобразный стеклянный купол. Вокруг него торчали странного вида башеньки с большим количеством выпуклых окон и раскрытыми, как цветы, вершинами, на которых, как видно, располагались круглые площадки. Может, для какого-то летучего транспорта? Впрочем, какая разница? Я с досадой отвернулась и заметила поодаль группу разношерстных людей, которые целенаправленно спешили к нам.